Глава 9. Джей Китинг вернулся в Новый Орлеан в марте 1865 года после того, как войска Шермана вошли в столицу Южной Каролины, Колумбию, и южане сдали порт Чарльстон, но еще до того, как был захвачен главный город конфедерации Ричмонд. С ним была Унга и ее сыновья, Второго индианка родила прямо на корабле, ночью, во время качки, не издав ни единого стона. Его нарекли Бартом-младшим. Когда Джейк увидел, что Янки пощадили город, он не смог сдержать слезы радости. Его любимый родной город-полумесяц как прозвали его в народе, расположенный в том месте, где левый берег Миссисипи делает плавный изгиб, тонул в утренней дымке, нежной и легкой, как покрывала невесты. Вдоль реки тянулись торговые ряды, креольские кварталы были украшены кованными оградами и изящными решетками над узкими тротуарами, нависали увитые зеленью балконы, а на площади перед собором святого Людовика Прогуливались люди. Когда Джейк вошел в ворота родного дома, который покинул больше шести лет назад, у него защемило сердце. Мать вышла к нему в знакомую с детства, переливчато-серой, будто грудка, голубки, длинной плетеной шали, пахнущей кухней и домашним уютом. И сама она была точно голубка, маленькая, легкая, хрупкая. Джейк передал Мэлли на Унге, на руках которой надрывался плащем Барт младший, наклонился Кэтлин Китинг и поцеловал ее. Сынок, как я рада тебя видеть! Мы не знали, жив ли ты, ведь повсюду война. Я не был на войне, сказал Джейк и оглянулся на Унгу. Это жена моего друга, который попал в беду. Я обещал позаботиться о ней. Она поживет у вас вместе с детьми. Разумеется, милости просим, — дружелюбно промолвила Кэтлин, и сын, прочитал в ее глазах облегчение. Очевидно, мать подумала, что это его жена и дети. — Как отец и брат? — спросил Джейк. — Входи, — ответила Кэтлин. — Сейчас обо всем расскажу. Во внутреннем дворике Было все так же уютно и тихо. Зеленели катки с цветами и вьющимися растениями. В струйках солнечного света сверкали пылинки. Большой, старый деревянный стол стоял на месте, как и грубо сколоченные, тяжелые, но такие надежные скамьи. Наверное, дети устали и хотят спать? сказала хозяйка дома Унги и провела ее в дом, а потом обратилась к младшему сыну. Энгус и Ричард поссорились. Твой отец отказался продавать товары янки. Одно время лавка вовсе была закрыта, а Ричард считал, что это глупо. Он не мог понять, чем имеющие твердое обеспечение деньги янки хуже обесценившихся банкнот Конфедерации. В конце концов, твой старший брат отделился, и теперь у него своя торговля. А нам с Энгусом пришлось нелегко. Правда, потом твой отец кое-что придумал, и дела пошли на лад. А я держу небольшой пансион для тех южан, что лишили крова. Пусть это не приносит большого дохода, но зато есть возможность помочь людям. Где ты был так долго, сынок? Почему не писал? Я уехал на золотые прииски и не смог вовремя вернуться из-за того, что началась война. Золото я не нашел, но врачебная практика приносила хороший доход, так что мне удалось скопить немного денег. А в остальном ничего не изменилось. — Я уж подумала, ты женился на цветной, — шепнула мать, бросив взгляд на комнаты, где Унга укладывала детей. В Калифорнии многие заключают брак с индианками. Уклончиво произнес Джейк, и Кэтлин покачала головой. Индейцы куда не шло. Все-таки это их земля, да? Они не лезут куда не надо. А вот негры — истинные дети сатаны. Из-за них началась эта проклятая война. Сколько белых мужчин и юношей погибло по вине черномазых? Недаром в нашей семье... Никогда не держали рабов. От них одни только беды. Чернокожие родились за океаном и никогда по-настоящему не приживутся в нашей стране. А мулаты и того наглее. Возомнили себя наполовину белыми. Если столкнешься с ними на тротуаре, эти желтые обезьяны ни за что не уступят дорогу, только скалят зубы. А гулящие женщины Цветные проститутки, ты прости, что произношу это слово, сынок, заполонили весь город. При этом глупые янки носятся с неграми, как с невиданной драгоценностью. В Новом Орлеане построили приют для чернокожих сирот. Их кормят рисом и курицей, тогда как белые ребятишки грызут кукурузные кочерышки. Дети есть дети. В данном случае цвет кожи... Не имеет значения неловко произнес джейк он был поражен тем как мать буквально выплевывала слова ненависти. За время его отсутствия в городе поселился дух непримиримости этого джейк не сумел предусмотреть. он подумал о лиле о черных спиралях ее волос губах цвета гранатовых зерен, неподражаемом взмахе ресницы. С сожалением признал, что никогда не сможет доказать матери, что эта девушка — мулатка, и бывшая рабыня достойна войти в их семью. «Ты останешься, Джейк?» — с надеждой спросила Кэппи. «Не могу. Мне надо добраться до Южной Каролины. Я обещал одному человеку, это опасно, юг выжжен». В стране все смешалось, каждый может рассчитывать лишь на себя. Это вопрос жизни и смерти мама. Точнее, вопрос любви, промолвила мать и улыбнулась с легкой лукавой улыбкой. Джейк сжал руки Кэтлин в своих ладонях. «Тебя не проведешь». «Да». И отправился на прииски, чтобы заработать денег, но я дал слово вернуться» и жениться на ней. «Кто она? Сынок!» Во взоре Кэтлин сквозил жадный интерес. Джейк сделал паузу, подбирая слова, а после признался. «До того, как уехать в Калифорнию, я работал на одной из плантаций в Южной Каролине. Лечил негров». Мать отшатнулась. «Негров?» «Это была обычная работа. Мама» не хуже всякой другой, — терпеливо произнес Джейк. Там я и познакомился с Лилой. «Дочь плантатора!» Кэтлин благосклонно улыбнулась. «Неплохая партия, хотя сейчас почти все богатые южане разорены, но мы верим в то, что юг поднимется». Джейку не хватило духу сказать насколько сильно мать ошибается относительно его невесты. Вместо этого он вновь завел разговор об Унге. «Вы с отцом сможете приютить эту женщину? Она работящая, аккуратная, честная и способна принести много пользы». Кэтлин с сомнением покачала головой. «У нее двое маленьких детей, хотя, если ты просишь, конечно». Пусть остается. Унга справится с любой работой, даже имея с десяток младенцев на руках. Эта женщина просто незаменима. Выделите ей небольшую комнатку, положите скромное жалование. Больше она ничего не попросит. А что случилось с ее мужем? Он угодил в тюрьму. Мы с самого начала были вместе и... Я не смог бросить его жену и детей на произвол судьбы. Взор женщины потеплел. Ты всегда был моим любимым сыном, самым чутким, понимающим, бескорыстным. Тебе нравилось помогать людям. Ты всегда видел в них только хорошие. Он усмехнулся, я врач, и хорошо знаю, из чего сделаны Человеческие существа.